Глава 19 «Если ты против, я пойду с ними отдельно, а вы уходите вдвоем». Прут и сам не понимал, почему это вдруг стало для него так важно. Ну, не выдали его дети человека в серым уродцам. Ну, водой разок пожертвовали. Так ведь все равно через денек-другой отправились бы всех к злым богам. С чего о них заботиться? Но нет же, уперся рогом, приняв для себя совершенно нелепое решение. Хотя сам совсем недавно собирался бросить белобрысых, сбежав в одиночку. Может быть, как раз это и заставляло сейчас, набычившись, нагло буравить взглядом Уайта. Тут, кстати, почему-то даже спорить не стал. Словно ему было совершенно без разницы, что это не орков дети, а человеков. И словно не являлись они для него обузой в передвижении по незнакомым пещерам, полным врагов. Плечами пожал и рукой махнул, мол, выметайтесь из коморы к трогловой бабушке. Тем паче и Плинта уже с ремнями справился и дверь распахнул. Долго упрашивать никого не пришлось. Пруд едва кивнул к лорку, как тот свелку прихватив, наружу из каморы сквозанул. Когда в большую пещеру с рекой выскочили, свет с потолка уже не падал. Однако совсем темно почему-то не было. Вроде ни факелов вокруг, ни другого какого огня, а все же разглядеть много чего можно. Муайта их неожиданно повел совсем не в ту сторону, направо куда-то. Пруд обернулся. Никто сзади к ним не бежал. Не услышали шум, не заметили их. Он кинул быстрый взгляд на каменный череп и скалу напротив, где обычно старикашка в колпаке торчал. Шамана сейчас на его любимом месте не было, а череп, без падающего на него сверху луча света, почти и не разглядеть было. Хотя менее страшным он от этого совсем не стал. Все равно от взгляда на него мурашки по коже бегать начинали. Долго, правда, любоваться на таинственную скалу не пришлось. Через несколько шагов свернули в первый же попавшийся проход. Пруд возле него на миг остановился, вырвав дубину из рук неподвижно валяющегося на полу коблета. Муайта, заметив это, одобрительно хмыкнул и кивнул. «Все правильно, помощь ему не помешает». «Так», – остановился воин, углубившись в проход на несколько шагов. Голос его звучал тихо, но властно. «Вроде обошлось, не заметили нас. Поэтому дальше не бежим и лишний раз не шумим. Идем быстро, но тихо. Я впереди, человеки за мной. Вы вдвоем». Он посмотрел на Прута с Плинта. «Охраняйте и прикрывайте нас сзади. Понятно?» Муайта дождался, когда все согласно кивнут. Даже Клорк с Велкой, которым Плинта его слова перевел, развернулся и, копье свое перед собою выставив, вперед в кромешную темноту прохода двинулся. «А почему он нас в другую сторону ведет?» Шепотом спросил Прут у ученика-шамана, оказавшегося рядом с ним в конце их маленького отряда. «Тот проход, через который нас затащили...» там махнул рукой себе за спину. «Коротышки в первую очередь нас, дожидающийся перекроют и охранять станут. А мой-то сюда давно попал и уже давно тут бродит. Многие проходы изучил и запомнил. Он в пещерах этих накоблитов охотится, шороху им тут наводит. Мстит за кого-то. Вроде как коротышки кого-то из близких его погубили. Когда мы с тобой из Каморой сбежали, помнишь, шум был? Так это он в другом конце зала на охрану напал. Хотел до главного шамана добраться. Да тот сбежал, гад, и спрятался». «Ничего!» – Майта, который, оказывается, все прекрасно слышал, мотнул головой. «Вечно прятаться не сможет. Ему с богами нужно беседовать. Все равно я его достану. Вот вас выведу, и дальше мерзким колдунишкой займусь». «У коблетов же не бывает колдунов!» – удивился Прот. «Нет у них сил магических!» «Теперь есть!» – мрачно изрек молодой воин. «Эти новые боги как-то наделяют коротышек способностями магичить. Потому и могут они у мертвей поднимать!» «Ничего себе!» Поразился Прут и даже присвистнул от удивления. «Не свисти!» – ткнул его плинта локтем в бок. «Удачи не будет!» «Да ладно тебе!» – отмахнулся от приятеля парень. «Ты-то как с муайта встретился? И кинжал где взял? Он дал?» «Угу!» – кивнул плинта и покрутил у себя перед носом остро заточенным клинком. «Он!» «Я, как в дыре, то есть затаился, решил подольше там посидеть. И правильно сделал, потому что коротышки назад вскоре потянулись. А потом еще и тебя мимо протащили. Хорошо они с факелами шли, а так я бы и не заметил». Ученик шамана примолк, словно вновь припоминая события. Затем продолжил. «Потом вылез я из дыры». Туда, откуда тебя несли, не пошел. Решил, что раз тебя там изловили, то и мне соваться не следует. В другую сторону пошел. Бродил по коридорам, бродил. Долго. А потом Майта на меня наткнулся. Да так неожиданно я чуть в штаны не наложил. Ха! Представляю! усмехнулся Пруд. Ха -ха, да ничего подобного, плинто и сам хихикнул. Даже не представляешь. Это потом он отмылся и стал на орка похож. А тогда чумазы, весь сажей, грязью и кровью перемазанный, как вынырнет из темноты передо мной. Только глаза до да наконечник копья сверкают. У меня сердце в пятки ушло». «На самом деле», — обернулся улыбающийся Муайта, — «твой друг очень храбро себя повел. Кинулся на меня с голыми кулаками и чуть зубами не вцепился. Я думал, порвет меня сейчас на мелкие клочки». «Так это я с перепугу», — пожал плечами Плинта. Надо почаще тебя пугать». «Хлопнул его по спине пруд. «Глядишь и передумаешь шамана идти, нормальным воином станешь!» «Не передумаю», — отчего-то посмурнел тот и замолчал. Какое-то время шли молча, долго петляя по разветвлениям подземных коридоров. Пруд сейчас сроду бы уж дорогу назад не нашел. Несколько раз натыкались на небольшие группки коблитов, но с ними Муайта расправлялся в несколько взмахов копья. Даже надолго задерживаться не приходилось». Встреча с последними коротышками позволила разжиться факелом. Только Муайта его почему-то загасил, предпочитая и дальше в темноте передвигаться. Хотя палку с тряпкой на нее намотанной и соком земли пропитанной с собой прихватил. Зачем? Стало ясно, когда они в какую-то пещеру наконец-то пришли, и Муайта кресалом искры выбив, этот факел вновь зажег. Пещера была небольшой, и примерно пополам разделена уже знакомая ребятам загородка из толстых жердин. А за загородкой обнаружился сидящий на коряво сколоченной деревянной скамье совсем древний, сморщенный и скрученный временем старик. Грубое рубище чуть не до пола, басые костлявые ноги. Руки ничуть не лучше, словно высохшие и какие-то скрюченные, множеством шрамов покрытые. На лысой голове тонкая, так что череп с кровяными жилами просвечивает, чуть зеленоватая морщинистая кожа. Еще и в пятнах каких-то непонятных. Бесцветные и совершенно мутные глаза Длинный нос на клюв фулуна смахивающий И еще уши, наверняка некогда острыми кончиками в стороны торчавшие А теперь вяло вниз свисающие. Трогал его раздери, да это же Кобал, самый настоящий Прут их хоть и не видел ни разу, но тут ошибки быть не могло Тем более ему Айта к старцу обратился «Кобал, я пришел за тобой, как тебе и говорил» Прут глянул на своих спутников Плинта, как и он сам, выглядел ошарашенным. Белобрысы, видать, даже и не поняли, кто перед ними, и потому просто тревожно пялились по сторонам. Старец же медленно повел на голос немного трясущейся головой и уперся, похоже, совсем невидящим взглядом в молодого воина. «А я тебе говорил», – раскрыл он беззубый рот, – «что не надо этого делать». Голос у Кобла был такой, словно сухое дерево на ветру качается и скрипит безбожно. Аж уши в трубочку сворачиваются. «Тем не менее, старик, я выполнил свое обещание». Не обратил внимания на его замечание Муайта. «Напрасно». Кобл склонил голову чуть на бок. «Я все равно не смогу с тобой пойти. Глаза мои не видят, а руки и ноги совсем не держат». «Не стоит отягощать свою судьбу непереносимой ношей, я не изменю решения. Иди уже без меня. Мне кажется, или ты пришел не один?» «Со мной несколько детей. Я намерен вытащить их из этой задницы». «Что же ты тогда при детях так грубо выражаешься?» Надумал пожурить Муайта старик. «Дети человеков один трогал меня не понимают, а юные орчата уже настоящие воины. Их задницей не напугать». Прута, которого сперва малость покоробила, когда их детьми обозвали, теперь преисполнила настоящая гордость. Надо же, Муайта считает их достойными называться воинами. «Это хорошо», — довольно кивнул старый кобол. «Спаси их, выведи отсюда, а меня не уговаривай». «Мне все едино. Совсем недолго в этом мире жить осталось. Заждались меня туманные пределы». Достопочтенный Киркобл выдвинулся вдруг вперед Плинта. «Вижу я порубищу твоему и голове бритой принадлежишь ты к числу ведающих. Тем, что ушедшим служат, да с духами разговаривать умеют, как шаманы наши. Не мог бы ты рассказать мне, что творится в этих пещерах? Что за чудеса творят с коблетами их новые боги?» Что ж!» Выслушав ученика-шамана, ухмыльнулся Кобал. «Хоть и волос на моей голове нет вовсе не потому, что я брею их ушедшим служа, а из-за того, что время безжалостно на старым кером. в словах твоих звучит истина. Когда-то я действительно был ведающим» потому и держали меня поганые предатели столько лет в плену, истязая нещадно и энергию мучений пользуя». Что-то пруту от слов старика как-то не по себе стало. Да и плентомалость то Только муай -то безо всяких эмоций слушал старца, выдержку проявляя. А человеки так и вовсе ничего не понимали, потому и продолжали глазить по сторонам молча и почти спокойно. Тревога-то их все равно никуда не девалась. «Так что?» — продолжал тем временем старик. «Про тайны этих серых пещер я вполне мог бы тебе поведать, юный любознательный орк. Да только лучше будет, если поспешите его отсюда сбежать, спасаясь от коблетов и богов их злых». «Я должен рассказать старшим, что тут происходит», — проявил твердость Плинта. А муай его неожиданно поддержал. «Расскажи ему все, Кобл. Раз ты сам не пойдешь с нами, расскажи. Старшие должны узнать, что тут творится». «А, и то верно», — вздохнул старик. «Народам этого мира стоит узнать и задуматься над происходящим. Что ж, слушайте».